Крохотная слезинка В первый день летних каникул я все утро читал книгу, которую мне одолжила Хасина, а потом ушел гулять. Вчера, когда вернулся домой, застал отца в гостиной с книгой. Надпись на обложке кричала, что над этой историей невозможно не пролить слез. Ее тоже я раздобыл у подруги по кружку. Значит, все-таки разнюхал. Отец устроил мне настоящий скандал, но и я не остался в долгу, и в доме повисли тучи. С самой ссорой мы не разговаривали. Точнее, отец пытался, но я только мычал что-то неопределенное в ответ, и на этом он замолкал. Я считаю, что тоже имею право плакать, несмотря на Адакрию. Чтобы подобных инцидентов запрещенной литературой не повторилось, перед выходом я тщательно запер все книги в ящике. Вооружившись навигатором, я поехал на автобусе в ту больницу, где лежала подруга детства Хасина, двенадцатиклассница Мамока. Туда же в свое время отвезли и маму, и там она умерла. Жду у входа на первом этаже. Пришло сообщение от Хасина, поэтому от автобуса до больницы я бежал. Больницу окружал настоящий сад. Я уже бывал здесь раньше, но в прошлый раз не заметил ни высоких деревьев, ни пышных клумб. Даже не верилось, что такое великолепие возможно в самом сердце города. Сад задержал меня всего на пару секунд, а потом я снова поспешил к автоматическим дверям. Сразу за ними, чуть в стороне, ждала Хасина. «О, ты уже тут? Быстро!» Удивилась она, оторвавшись от телефона и приветливо помахав мне рукой. Одета она была в уже привычном мне стиле — легкая кофточка с длинным рукавом и мини-юбка. «А сама-то? Еще десять минут до встречи!» «Я вообще с утра приехала. Мы с Мамокой Тиан играли в приставку. Давай за мной!» Позвала одноклассница, направляясь к лифту. Нажала на кнопку четвертого этажа. По мере того, как мы поднимались все выше, мое волнение тоже росло. Вот ее палата. Хасина остановилась у дальней двери в восточном крыле. На табличке значилось «Мамока и Васава». Видимо, палата одноместная. «Мамока, Тян, можно к тебе?» Однако дверь Хасина распахнула еще до того, как изнутри ответили. В глаза сразу же бросалась больничная койка. На ней сидела девушка с длинными волосами. В руках она сжимала портативную приставку, из которой звучала веселенькая музыка. Девушка повернулась к нам с доброй улыбкой и поздоровалась. «Добрый день. А ты, наверное, Саяма-кун?» «Мамока и Приятно познакомиться». Первым делом я подумал, какая красавица. Мне и Хасина нравилась но Мамока поражала воображение. Бледная, аж холодок по коже, и прекрасная. «Ох, добрый день. М -м, взаимно». Кэй Яма, одноклассник Хасина. Недавно тоже вступил в киноклуб. Вот. Неловко представился я, и уши полыхнули жаром от смущения. Сказывался долгий перерыв в общении. Хасина, услышав мое жалкое блеяние, расхохоталась. ха кун ты чего орабел? Это потому, что Мамока Тян такая красотка? Отстань, я просто стеснительный. Да не красней ты так. Я не краснею. Мамока засмеялась, элегантно прикрыв рот ладошкой. Кое-кому стоило бы поучиться у нее изяществу. Судзуна мне все рассказала. Тебя, правда, никакие книги и фильмы не способны растрогать до слез? Ее слова так и текли. Чувствовалась хорошо подставленная речь. Да, то есть они меня трогают, просто слез нет. Катян, ты представляешь, что он мне заявил? Якобы у него такая болезнь, что расплачешься и умрешь. Умора!» — захихикала Хасина. Я не стал отпираться и даже наоборот усмехнулся. «Посоветуй ему что-нибудь от себя, самое душераздирающее. Она лучше меня разбирается, тебя обязательно проймет». Последняя фраза явно адресовалась мне, но и мамока задумчиво кивнула. Она сняла с полки у койки несколько книг и выбрала из них одну. «Вот это хорошее. Надеюсь, понравится». «Наверняка. Спасибо огромное», — поблагодарил я, пряча Томик в рюкзак. Вдруг почувствовал буравящий меня взгляд. Обернулся и убедился, что Хасина недобро сощурилась. «А когда я книги даю, ты не такой вежливый». «Увы, Мамока Тян западает только на эмоциональных мальчиков, так что тебе ничего не светит». «Судзуна, брось!» — смущенно улыбнулась Мамока. Не то, чтобы я вообще претендовал на что-то, но все же насупился, что меня ни с того ни с сего отшили, да еще не от своего имени. «Ах, да», — вспомнил я вдруг. «Вот, спасибо большое за билет на концерт. Правда, когда я подошел, почти весь мерч уже распродали, но хоть что-то». Я вытащил и протянул хозяйке палаты красный пакет со всякими штуковинами, которые продавали только на концертах. Значок с вокалистом с брелок, набор стикеров, закладки. «Спасибо. Буду беречь». «Нет-нет, совершенно не за что». «Вот я же сказала, со мной он не такой вежливенький», — надулась Хасина. Мамока любовно разглядывала мои гостинцы. Кажется, я находил своеобразный шарм в том, как эта возвышенная красавица фнатела порог группе. Потом мы все втроем сели играть. Я к такому развитию событий не подготовился, поэтому контроллер мне одолжила Хасина». Приставку подключили к телевизору и вывели изображение на большой экран. Наверное, в общей палате этот номер бы не прошел. А так, я даже забыл, что мы вообще в больнице. «Спасибо, что пришли. Саямакун, заглядывай еще». Я не заметил, как пролетело время, а между тем медсестры уже начали разносить по палатам ужин. Мы стали спешно собираться, чтобы не мешать, хотя Хасина заметно помрачнела. Я уже понял, что Мамока ей как сестра — Хасина капризничала, как маленькая, зная, что старшая на нее не обидится, но при этом без лишних слов открыла бутылку, с которой мучилась Мамока. «Но «Ну, и сестры, и лучшие подруги?» «Обязательно», — пообещал я. Мы попрощались и ушли. «Правда она классная?» — с гордостью спросила Хасина, пока мы ждали автобус. «Да, хорошая. Я завтра опять к ней в гости. Ты со мной?» Пас, наверное, нехорошо два дня подряд навязываться, так что я лучше в другой раз. «Да ладно тебе, но я и послезавтра к ней загляну, и после-послезавтра, да и на следующей неделе, так что присоединяйся, как надумаешь». Ничего себе, провести все лето в палате у подруги. Неужели настолько тошно дома? Я даже хотел спросить, но вспомнил, как она ушла от вопроса про братьев и сестер, поэтому не стал. «И про кружок я не забыла, еще напишу по этому поводу». «Ага, ладно», — согласился я, и тут как раз подъехал автобус. Хасина запрыгнула на подножку и направилась к задним сиденьям. Я устроился по соседству. Я не собирался подглядывать, но взгляд сам собой скользнул по телефону, который девушка держала в руках, и я краем глаза увидел на экране. «Во сколько ты будешь? Приезжай поскорее». Так мог написать любой заботливый родитель, но Хасина тут же скисла. Тихонько вздохнула и погасила экран, не ответив. «Может, у нее с родными такие же натянутые отношения, как у меня с отцом. В нашем возрасте это вообще обычное дело. И все же мне показалось, что ее гложет что-то серьезное». «М -м, ты чего?» — удивилась Хасина, заметив, видимо, мой взгляд. «Я сделал вид, будто ничего не заметил и только покачал головой. Все нормально». «Ну ладно». Отстраненно отозвалась она и отвернулась к окну. На часах стрелки подходили к половине седьмого. Подруга снова тихонько вздохнула. Мне почему-то вспомнилось короткое «Вот бы исчезнуть» из ее тетради слез. Всего три словечка, но они не выходили у меня из головы, даже когда я вернулся домой. Я разобрался с домашкой в первую же неделю каникул. Не потому, что хотел скорее освободить побольше времени для других дел, Просто я вообще привык не откладывать дела на потом. Наверное, разбивать большое задание на маленькие части тоже хорошо. Но что, если, скажем, посреди каникул заболеешь? А тех, кто до последнего откладывает обязаловку и потом корпит над ней в попыхах, мне никогда не понять. В тот день я с самого утра собрался, переоделся в школьную форму и ушел. Хасина написала накануне, что завтра, мол, заседание кружка и велела в девять уже приезжать в школу. За неимением других планов я подчинился и вышел ровно так, чтобы успеть к назначенному времени. Ехать в школу на каникулах почему-то было жалко. На привычном пути ровесников почти не попадалось, разве что встречались двоечники, которые плелись на дополнительные занятия, и спортивные ребята, которые даже на каникулах не забрасывали секции. Когда я поднялся на четвертый этаж, оказалось, что Хасина уже тут как тут. Настроила плеер и сидела читала книжку. «О, утречка! Ты рано!» «Привет! Что сегодня за фильм?» Тут же перешел к делу я, едва сбросив рюкзак. Однако Хасина неспешно заложила закладку в книгу и покачала из стороны в сторону указательным пальцем, прищелкивая языком. Она рассмеялась. «Ты что, думал, я такая предсказуемая?» «Перемена планов. Сегодня вот». Присев на соседний стул, я взял диск, который она протянула. «Пенатсмен. 2023». Похоже, выступление каких-то комиков. Настолько резкая смена курса сбила меня с толку. Видимо, Хасина решила чуть притормозить с трагедиями и развеяться. «Плакать можно и от смеха, так? Ты хоть раз в жизни смеялся до слез?» «Ни разу». Как быстро ответил. «Ну да, ты не очень смешливый», — вздохнула Хасина, вставляя диск в проигрыватель. Пояснила. «Взяла за 200 иен». «Было бы обидно умереть из-за такой дешевки. «Не думаю, что будет настолько смешно». «А вдруг?» «Я думаю, ради того, чтобы тронуть твое сердце, можно и попробовать». С этими словами она нажала на пульте кнопку проигрывания и вытащила из пакета на столе сэндвич с пачкой апельсинового сока. «Это мой завтрак» так что даже не проси». «Я и не прошу», — парировал я и сосредоточился на экране. На сцену, хлопая в ладоши, поднялись двое, встали у микрофона и начали шутливый диалог. Живот надорву!» — хохотала Хасина над непринужденной перебранкой на экране. Один из артистов нес полнейший вздор, а второй пытался его урезонить, а потом все повторялось сначала. Что в этом смешного, я не понял. Пинацмен офигенный!» Заключила подруга, вытирая щеки. «Раз ее даже такое доводит до слез, то долго бы она с моим диагнозом точно не прожила». Каждый раз, когда она смеялась или плакала, я невольно вспоминал «вот бы исчезнуть» из ее блокнота и хотел спросить, в чем дело, узнать, что ее терзает. «М? Что?» «Ой, прости». Кажется, я загляделся на нее больше, чем на экран с комическим дуэтом. Их выступление длилось полтора часа, и я за все это время не то что ни слезинки не проронил, но даже не улыбнулся. «Я завтра собираюсь к мамо Китян. Не хочешь со мной?» — спросила Хасина, когда мы расставили парта по местам. «Давай, все равно домашку доделал, и заняться больше нечем». «Чего? Уже? Так быстро?» «Я придерживаюсь принципа «сделал дело, гуляй смело», Вот ты, похоже, уже гуляешь вовсю, но занятия, надеюсь, не забросила? Не, я из тех, кто все судорожно дописывает в последний день. А пока наслаждаюсь свободой. Мы впрямь полные противоположности. Но я и так это знал. К слову, все не решался спросить, что такое с мамокой сэмпай? Я вспомнил, какая она бледная. Цвет лица у нее был очень нездоровый, но больше я за время визита никаких странностей не заметил. У нее тяжелый случай анемии. «С самого детства постоянно под надзором врачей, а в этот раз пришлось остаться в больнице подольше. Но от такого не умирают, так что все хорошо». «Ясно». «Вот бы мама Кутян скорее выписали». «Угу», — согласился я, и мы вышли из кабинета. «Наверное, из-за болезни подруги Хасина пришлось переделать весь план работы кружка». «Тогда завтра на прежнем месте в больнице». «Ага, ладно». От школы мы разъезжались в противоположные стороны, поэтому я простился с подругой у школьных ворот и отправился к поездам. На вечер я придумал себе дело, так что поел в кафешке у станции, побродил по окрестным магазинам, а как пришло время, отправился в путь. От станции назначения пришлось пройти еще минут 15, но вот я оказался у муниципального культурного центра, такого, в котором иногда давали концерты, пьесы и все такое. Почти сразу у входа висел плакат, «Слезный вечер, второй этаж», поднялся по эскалатору. Мероприятию выделили конференц-зал номер два, и я пришел не первым. Помещение оказалось довольно просторным, местно пятьдесят на скидку. Я занял один из свободных стульев, и пока не началось, взялся за книгу, которую одолжила Мамока. В последнее время я явственно ощущал, что одного школьного киноклуба мало, чтобы ко мне вернулись слезы. Попробовал поискать в сети, как еще достичь моей цели, и нашел вот эти слезные вечера. По описанию, они подходили идеально. На таких мероприятиях ведущие сознательно доводили участников до слез, чтобы они сбросили накопившийся стресс. К тому же для школьников участие бесплатное. Лучше и не придумаешь. Так что вчера я подал анкету. Наверное, не очень хорошо по отношению к другим участникам, если болезнь подкосит меня прямо во время сеанса. Но я решил, что все равно пойду». В конце концов, кто еще позаботится о моем спасении? Если уж я расплачусь, то буду плакать в волю. И мое решение касается не только сегодняшнего вечера, но и Хасина. Я не буду перед ней сдерживаться. С каждой минутой людей все прибывало. Женщин было заметно больше, чем мужчин, и в основном взрослых, от 20 до 50 лет. Увидел я и несколько белых воротничков. Я из поглядывал по сторонам, размышляя о том, как много оказывается стрессу у взрослых. Извини, Тут свободно? Спросили меня, и я обернулся. Надо мной возвышался какой-то взрослый парень, шатен в желтой футболке и зеленых шортах. Он жевал резинку. Через плечо перекинута голубая сумка. Прямо человек палитра. Свободно? Ага. Спасибо. Я Мицуру Фурухаси, одиннадцатый класс. Кейси Яма, ровесники. Очень приятно. Никогда бы не подумал, что он еще школьник. Во мне самом 170 сантиметров роста, но он явно выше, да и волосы раньше университета мало кому разрешают высветлять. «А, волосы. Пока на каникулах решил попробовать. Обычно они у меня черные, как смоль. У нас строгая школа, так что всегда завидовал ребятам, у которых это не запрещено». Разъяснил Фурухасе, который, видимо, догадался, что я так пристально разглядываю, и накрутил одну прядь на палец. Он носил стрижку гриб и сейчас методично поправил челку, глядя в экран телефона вместо зеркала. «У меня такого желания никогда не возникало, так что мне не понять. Лучше скажи, Фурухаси-кун, как тебя занесло на это мероприятие?» «Можно просто, Фурухаси. Мы ровесники, и я тебя тоже буду называть без затей». «Да чисто из любопытства. С домашкой уже разделался, поэтому все равно не знал, чем заняться. А тут наткнулся на рекламу, ну и зарегистрировался. А ты?» «Ясно». «А я... Меня просто никакая история не принимает, и мне захотелось хоть так расплакаться». Фурухаси хмыкнул, сложив руки на груди. «Кажется, я его чем-то задел». С началом мероприятия в зал зашел какой-то мужчина, видимо, ведущий. Всего нас собралось 18 человек, и свободные места бросались в глаза. Для начала организатор взял микрофон и подробно нам описал, какие бывают виды слез и как они воздействуют на организм. Я уже все это знал от Хасина». А вот мой сосед увлеченно вёл конспект, притом еще и бубнил себе под нос. А про эмоциональные слезы я слышал. Что-то мне подсказывало, что он не просто время убивал, а искренне интересовался темой. «У каждого человека», — тем временем вещал лектор, «индивидуальная реакция на эмоциональные стимулы, для кого-то наиболее чувствительная тема семьи, для кого-то — животные. Всего насчитывается более сотни триггеров». Ого! «Да ладно, так много?» — бубнил Фурхаси. «Во время просмотра трогательного кино рекомендуется приглушать освещение и создавать приятную ароматическую обстановку, например, возжигать благовоние». «Понятно, важна атмосфера. Моего соседа не слышал никто, кроме меня. Я бросил в его тетрадку быстрый взгляд и увидел заголовок «Почему люди плачут». Когда теоретическая часть закончилась, на белый экран вывели видео». Помощники лектора завесили окна и двери шторами, выключили свет. Все, чтобы погрузить нас в более эмоциональное окружение. Всего нам показали пять коротких роликов про любовь, про смерть и так далее. Но чувствовалось, что их сняли как слезодавилки, поэтому ни один из них по-настоящему меня не тронул. Я поглядывал краем глаза на остальных участников, и немало их часть заплакала на ролике о семье, а третий про зверюшек тронул подавляющее большинство. «Офигеть, как рыдают!» Тихонько пробормотал Фурухаси после четвертого видео. Я разделял его удивление, но офисный работник перед нами обернулся с таким недовольным лицом, что я только качнул головой. Будь моя воля, я бы отсел, чтобы люди не думали, будто мы пришли вместе. После пятого ролика объявили десятиминутный перерыв. Все, кроме нас, в Фурухасе уже лили слезы и неподвижно застыли, каждый на своем стуле, спрятав лицо в руках. То и дело, кто-нибудь хлюпал носом, так что я даже почувствовал себя не в своей тарелке. Фурухаси пожал плечами. «Что-то я ожидал большего. Думал, душу начнет наизнанку выворачивать, а у меня слезы что-то не наворачиваются. Когда дедушка рассказывал о войне, у меня даже сердце не ёкнуло. Вообще странно. Никто из участников на войне не был, но почему-то все плачут. Мне кажется, они проливают совсем не те же слезы, что дедок из ролика». Разнес вечер в пух и прах. Но я понимал, о чем говорит мой сосед. Если плачешь о том, чего на собственном опыте не знаешь, то это просто слезы сочувствия, а не твои собственные. Они ничуть не похожи на слезы радости, печали, обиды и злости. Может, даже поддельные в каком-то смысле. Мне казалось, в них подмешано что-то нечистое. Слушая Фурухаси, я размышлял, хочу ли, чтобы моя жизнь оборвалась столь неискренне. «Саяма, согласен?» А еще меня злит, что все вокруг рыдают, поэтому я не плачу, как бы на зло. Кажется, понимаю. А бывают те, кто, наоборот, плачет за компанию. Ага. Мне кажется, мы с тобой поладим. Выражался Фурухасе рисковато, но в сущности он озвучивал все то, что я и сам думал. Потому я на него ни капли не сердился. Тем более, что его слова казались мне разумными, и я проникся к нему искренней симпатией. Если честно, я немного рабел идти на этот вечер в одиночку. Но хорошо, что встретил тут единомышленника. Тут я усмехнулся, как все удачно для меня сложилось. Перерыв закончился, и лектор стал читать рассказы о реальном опыте, который заканчивался слезами. Ни я, ни Фурухасе и тут не дрогнули. В самой вступительной части на заднем плане звучала грустная фортепианная мелодия, из-за которой возникал эффект театральности всего действия. «Без слезливой музычки было бы лучше», Лениво заметил Фурухаси, подтягиваясь, когда лектор завершил выступление. Я поразился, что и тут наши мысли совпали. Похоже, мы и впрямь родственные души. На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Благодарю всех участников за то, что уделили нам время. Завершил двухчасовое мероприятие лектор. Мы с новым приятелем, косясь на людей, которые с трудом приходили в себя после пережитого опыта, первыми выскользнули из зала. «Эх, я так надеялся, но в итоге не проронил ни слезинки». «Ладно, поглазел на рыдающих взрослых, и то хорошо, хоть время убил», — протянул Фурухасе. «А ты всерьез рассчитывал поплакать? Или все-таки только коротал время?» Поначалу мой новый знакомый явно ловил каждое слово, но потом бросил ручку и только подкалывал остальных гостей. И я так до конца и не понял, зачем он пришел на мероприятие. Складывалось впечатление, что он не знал, над кем бы посмеяться. Но нарочно выискивать такую необычную встречу, чтобы чем-то развеять скуку, как будто других развлечений мало. А тут надо не просто найти, а еще заполнить анкету, зарегистрироваться, да еще добираться далеко. Нет, наверняка он пришел не просто так. Какое-то время Фурухаси шел, не проронив ни слова, но когда мы уже покинули культурный центр, все же ответил. «Я уже давно пытаюсь понять, как это работает. Почему люди плачут?» «Что вызывает у них слезы? Почему они с их помощью выражают сочувствие? Это так странно?» Я удивился, с каким серьезным лицом он это говорил. «Меня тоже посещали подобные мысли, и не раз с тех пор, как мне поставили диагноз. Я немало настрадался от того, насколько слезы — неотъемлемая часть моей жизни. Наверное, мы с Фурухаси похожи». «Я записался в надежде, что получу какую-то подсказку, но даже не знаю. Да ты и сам сказал, что хочешь расплакаться, а ничего не выходит». «Угу. Хотя я-то как раз надежд не питал, поэтому не расстроился». «Ясно. Удивительно, что в остальном там собрались такие чувствительные люди. Я не понимаю, чего их так развезло». «Это еще что? Вот я такую плаксу знаю». «Какую?» — спросил Фурухаси. «Я не нашелся, что ответить». Как представил Хасина на этой встрече, расплылся в улыбке. Ее бы точно приняли за подсадную утку. Что смешного? Еще пуще удивился Фурухасе, и на том мы добрались до станции. У меня из головы напрочь вылетело, что завтра суббота. На каникулах вообще быстро перестаешь считать дни недели. Вчера на заседании мы с Хасина договорились навестить мамоку в больнице, но отец не пошел на работу и встал вопрос, как мне выскользнуть из дома. Вчера мы с ним опять немного поругались. С тех пор, как он нашел книгу Хасина, отец задавал много вопросов по поводу моего досуга. На все его дознания я отвечал, что учусь с друзьями, но он не верил и наседал еще настойчивее, однако больше не мог вытянуть из меня ни слова. Кажется, отец смутно подозревал, что я пытаюсь выжить из себя слезу. Если я объявлю во всеуслышание, что ходил на слезный вечер, то рискую остаток каникул просидеть в четырех стенах». «Раньше, может, я безропотно стерпел бы такое, но прежняя покорность обернулась невыносимыми мучениями. Дома я задыхался». «Опять уходишь? Куда ты?» — тихо спросил из-за спины отец, когда я попытался незаметно переобуться в прихожей. «В библиотеку? Заниматься. Там прохладнее, и учеба лучше идет». Не оборачиваясь, состряпал я короткий и правдоподобный ответ. Я и в рюкзак для пущей убедительности сложил тетради и учебники, на случай, если отец захочет проверить. Можно же дома. Зачем в библиотеку? Заметил, что там мне намного проще собираться с мыслями. Постараюсь вернуться пораньше, а завтра позанимаюсь дома. Что ж, ладно. Тут я все же обернулся. Отец, сгорбившись, ушел обратно в гостиную. Я не думал, что он так просто отступится и даже разозлился, а потом мне вдруг стало его жаль и немного стыдно. Я ведь понимал, что его гиперопека вызвана страхом за мою жизнь. Мне показалось, что я втаптываю заботу отца в грязь, и с этим неприятным чувством я вышел на улицу. Лучше бы он на меня наорал. Снаружи впервые за неделю шел дождь, настоящая отрада среди лета. В книге, которую мне дала почитать Мамока, тоже было про дождь после долгой засухи. Я вспоминал и осмыслял этот эпизод, глядя на серое небо. В книге герой выбежал искупаться под долгожданными струями, но я воздержался. Нельзя же вымокнуть до нитки, когда идешь навещать человека в больнице. Я продолжил путь под зонтом. «Опять ты раньше времени», — укорила меня Хасина, которая сама уже стояла у входа, притом почему-то в форме и со школьной сумкой-подмышкой. «Я уже привык, что вне занятий она всегда приходит в обычной повседневной одежде с какой-нибудь прикольной сумочкой». «Ты чего так одета?» «Потому что сегодня у нас заседание кружка, и я хочу, чтобы в палате Мамоки Тян была соответствующая атмосфера». Она радостно похлопала сумку. «Только забыла тебя предупредить». «Что ж, это все объясняет». Мамока читала у себя в койке. «Пока мы к ней поднимались, успела выглянуть солнце» и лицо девушки светилось под его косыми лучами. Прямо готовая картина. Сэмпай закрыла толстую книжку и улыбнулась. «Спасибо, что пришел, Саяма-кун. И тебе, Судзуна. Рад снова увидеться. Вот, это тебе». Я постеснялся навещать ее с пустыми руками, поэтому заскочил по дороге в магазин и прикупил бутылочку укрепляющего смузи. Девушка приняла гостиниц с широкой улыбкой и вежливо меня поблагодарила. «Спасибо большое». «Это совершенно лишнее», — буркнула Хасина. «Не тебе говорить», — возразил я. Наш короткий обмен колкостями только рассмешил мамоку. Я еще в прошлый раз обратил внимание, как тут с ними хорошо, и мне вдруг подумалось, как было бы здорово собраться такой теплой компанией не в палате, а в школе. Тем временем Хасина уже рылась в сумке, и вскоре она водрузила на прикроватный столик знакомый белый портативный проигрыватель. «Мы вчера с Мамокой Тян посоветовались и решили сегодня устроить заседание киноклуба здесь. Мы так уже делали», — объяснила подруга, чуть не пританцовывая от радости. Сперва мы с полчаса поболтали, но потом Хасина все же вставила диск и отлучилась перед сеансом в уборную. «Впервые мы с Мамокой остались наедине, и я почувствовал себя не в своей тарелке. Наверное, стоит скоротать эту короткую паузу в телефоне». «Да и ее, кажется, моя компания смущала». Сэмпай опустил голову. саяма знаешь, у меня есть просьба». Вдруг жаром заговорила Сэмпай, и я тут же вытянулся по струнке. «Просьба? А, конечно, какая?» «Не спускай с Судзоны глаз». Она серьезно посмотрела на меня. Я пытался обдумать ее слова, но их смысл от меня ускользал. «Ей что-то угрожает?» Лично мне так не казалось, но все же Мамока знала ее намного лучше и дольше. Наверное, у нее есть основания для опасений. Хасина и правда немного беспечная. Но с другой стороны, она же не маленький ребенок, чтобы глаз с нее не спускать. Мамока тихо вздохнула и, поколебавшись, объяснила. Она дважды пыталась свести счеты с жизнью. По голове точно обухом ударили». На мгновение я даже решил, что ослышался, но все же слишком отчетливо различил страшные слова. Пыталась свести счеты с жизнью. Дважды. Может, это у мамоки такие розыгрыши? Но перед глазами тут же всплыли коротенькие три слова из тетради слез. Вот бы исчезнуть. Выведенные таким неуверенным дрожащим почерком. Значит, отчаяние, которое просочилось на странице и впрямь отражало внутренний мир Хасина. «Понимаешь? А вот и я!» Наша общая подруга ворвалась в палату, прежде чем Мамоко успела вымолвить еще хоть слово. В тот же миг с лица старшей девушки исчезла всякая тревога, вместо нее расцвела улыбка. Они перебросились парой фраз, как будто ничего особенного не произошло, а там и до фильма дошла очередь. «Имей в виду, кино выбирала Мамоко Тян». «Да? Я заинтригован». Сердце колотилось как бешеное. На экран я почти не смотрел. Все мои мысли захватили слова Мамоки, и больше я ни о чем не мог думать. Перед глазами один кадр сменял другой, и за их чередой пролетело 120 минут. Я толком не следил за сюжетом, даже не понял, кем были главные герои, и не заметил, когда Хасина с Сэмпаем успели тихонько расплакаться. «Надо же, Сая Макун, ты и правда кремень!» — прохлюпала утирая мокрые щеки Мамока а меня меж тем намного больше интересовало то, что осталось недосказанным. «Вот, а я тебе говорила, этого монстра не свалил даже козырь из твоего арсенала», наябедничала на меня Хасина, захлебываясь слезами. Я обиделся, что меня сравнили с финальным боссом из какой-нибудь игрушки, но больше для вида. Если я то и дело поглядывал на мамоку, то она в мою сторону даже не глядела, только улыбалась, и мое нетерпение росло» а давай мы ему в следующий раз поставим запись с концерта редстоунс когда ребята вспоминают Рюдзи. там тоже сердце так и трепещет предложила хасина доставая диск и старшая девушка согласилась да неплохая мысль они быстро вернулись к девчачьим разговорам и я им не мешал в основном слушал с удовольствием смотрел как они весело болтают но при взгляде на искренне смеющуюся хасина все сжималось в груди Неужели ее беззаботная улыбка фальшивая, и, может, не зря она лила все эти бесконечные слезы? «Завтра опять приду», — пообещала она, когда пришло время прощаться. Так в итоге и не выпало ни единой возможности спросить подробнее. При Хасина такие вопросы не обсудишь. Мамока и сама, прежде чем говорить, дождалась, пока подруга не оставит нас наедине. В общем, я просто отдал ей книгу, и мы ушли. саяма -кун, завтра пойдешь со мной?» — спросила Хасина, когда мы присели на остановке у больницы. Перед этим она тихонько вздохнула. Я отозвался без энтузиазма. «Завтра, пожалуй, пас». «Да? Но как получится, присоединяйся». «По ней не скажешь, но на самом деле Мамока Тян в больнице скучает, и втроем ей наверняка веселее». «Угу. Как получится». «Ага. Мы с ней завтра посоветуемся, и уж в следующий раз ты у нас будешь плакать, как миленький». Хасина заулыбалась от уха до уха, и я тоже ответил ей неловкой улыбкой. Сложно было держаться, как прежде, после того, что я сегодня узнал. Кажется, подруга и дальше о чем-то болтала, но ее слова влетали в одно мое ухо и вылетали из другого. Каждый год на Абон мы с отцом ездили на мамину могилу. Поначалу он боялся, что я расплачусь на кладбище, и не брал меня с собой, но в последние несколько лет я составлял ему компанию. Наверное, даже отец решил, что теперь уже можно. По пути мы заодно оставляли поминальные цветы и во дворе, где покоилась моя любимая собака, и я за нее молился. А потом отец вез меня на машине на кладбище. Пока ехали, я мысленно просил у Мока прощения, что так и не пролил за нее ни слезинки. Если бы не проклятая Адакрия, наверняка плакал бы на ее могилке. Путь продлился чуть меньше часа, и в дороге мы почти не разговаривали. Отец что-то спрашивал, я односложно отвечал, и так по кругу, пока мы не припарковались. Мама, наверное, расстраивалась, наблюдая с небес за нашим скудным общением, но иначе у нас с отцом не получалось. Пока он ходил набирать воду, я прибрался вокруг могильного камня, вырвал сорняки, протер Стеллу тряпкой, выкинул сухие цветы. Сегодня солнце не выглядывало из-за туч, но я все равно мгновенно взмок. Наконец мы оставили подношение и водрузили в вазы новые цветы так же, как утром во дворе я снова соединил руки в молитвенном жесте. Мама переживала из-за моего диагноза не меньше отца. Что она думает, глядя на меня теперь? Как представляю, что она узнает о моем желании нарочно расплакаться, меня тут же начинает мучить совесть. Мне вдруг пришло в голову, что я не имею права приходить на ее могилу. По дороге домой разговор с отцом снова не клеился. На следующий день после полудня я отправился в больницу к мамоке. «Вчера после посещения кладбища я созвонился с Хасина и узнал, что сегодня она к подруге не придет, и понял, что это мой шанс. Может, Мамоке не понравятся такие неожиданные гости, но что поделать, если у меня не было ее номера, а я во что бы то ни стало хотел знать подробности. Подробности о двух непостижимых, но от того не менее реальных, несостоявшихся попытках свести счеты с жизнью. Днем и ночью я больше ни о чем другом не думал и совсем извелся». Перед палатой я глубоко вздохнул и два раза постучался. «Открыто», — ответил мне нежный голос из-за двери. «Прошу прощения. Сегодня Мамока опять читала, сидя в койке. При виде меня у нее округлились глаза, но потом она все поняла и улыбнулась. «Сегодня один?» «Да». «Так это правда? Хасина правда чуть не покончила с собой?» Я долго колебался, стоит ли сразу переходить к сути дела, но как только оказался лицом к лицу с сэмпаем, не смог промолчать. «Присядь», — пригласила она, и я устроился на табуретке у койки. «Так... так Хасина правда?» «Ага. Подожди минутку». Мамока взяла телефон и стала там что-то искать. Я молча следил за собеседницей, пока она не пробормотала. «Нашла». Затем она показала мне «Экран». На фотографии я увидел двух девочек в школьной форме, похожих друг на друга, как две капли воды. Поначалу я опешил «Как это, две Хасина?» Но тут же сообразил, что они близнецы. От неожиданности я потерял дар речи. Вот Судзуна, а это Юдзуна, ее старшая сестра-близнец. Фотка времен восьмого класса. Мы живем по соседству, поэтому я знаю их с детства. «Ого, я и не знал, что у Хасина есть сестра». Я же спрашивала о семье, только она не ответила. И мне не давала покоя, почему Хасина проигнорировала тот мой вопрос. Уже нет. В каком смысле? Она погибла. Осенью того же года. А? Только и смог выдавить я. Мамока продолжала. Судзуну в средней школе травили одноклассники. Я училась в другой школе, так что не знаю за что, но они заходили очень далеко. На этом месте девушке пришлось перевести дух то ли плохо себя чувствовала, то ли ей тяжело давался рассказ, но она поморщилась. Юдзуна за нее вступилась, и тогда издевательства перекинулись на нее, но только не я, ни Судзуна этого вовремя не заметили, а потом было уже поздно. Она покончила с собой? Ответом мне послужила одинокая слезинка, которая скатилась по щеке Мамоки. Я протянул ей носовой платок. «Спасибо», — девушка вытерла глаза. Обычно я не носил с собой ничего такого, но на слезном вечере нам порекомендовали всегда иметь под рукой платок или салфетку, чтобы мы могли плакать в любое время и в любом месте, и я последовал совету. Только тихое щелкание моих наручных часов нарушала тишину в палате. Я молча ждал, что же сэмпай скажет дальше. Время от времени, промакивая лицо платком, она неспешно рассказала мне, какую жизнь прожила наша общая подруга. Юдзуна, ее старшая сестра, всегда и училась получше, и к тому же талантливо играла на фортепиано, Даже в конкурсах побеждала, подавала большие надежды. А вот младшей близняшке никаких особых дарований не досталось. Оценки ниже среднего, ни какого-то выдающегося музыкального слуха, ни спортивности. Их часто сравнивали, но Судзуна все равно не унывала и просто гордилась старшей звездочкой. Всегда повторяла, что она просто младшая. Когда гнев одноклассников перешел на Юдзуну, та ни словом, ни жестом этого не выдала. Вела себя как обычно. Даже когда сестра и подруга заметили, что что-то не так, она притворялась, будто ей все равно, пока однажды не сломалась. В предсмертной записке было только «Я больше не могу. Простите». После гибели старшей дочери их мать тронулась умом, а отец, будучи не в силах это терпеть, ушел из дома. Семьи не стало. Сейчас Хасина жила вдвоем с матерью. Та души не чаяла в старшей, поэтому младшей дочери частенько перепадала. «Это из-за тебя, Юдзуны, больше нет! Это из-за тебя отец ушел!» Со временем обе эти мысли накрепко въелись в душу Хасина. Она, видимо, вбила себе в голову, что недостойна жизни, и задумала покончить с собой в годовщину смерти сестры. Первая попытка не удалась. От второй, еще год спустя, ее вовремя отговорили. Вот что мне сквозь слезы рассказала Мамока. У меня в груди роском. В носу странно защипала, хотя слезы все равно не потекли. Судзуна пока успокоилась, но ее бросает то в меланхолию, то в бурное веселье. А вдруг она в этом году опять попытается? Я пока тут застряла, и меня может не оказаться рядом. Саяма-кун, можешь присмотреть за ней вместо меня? Она посмотрела на меня заплаканными глазами. Но что я могу? Я замялся с ответом. «Ты знал, что у нее на запястье шрамы? Она их прячет, но я почти уверен, что она себя ранит». И вдруг я вспомнил. Длинные рукава в самые жаркие дни. Да и на физре она никогда не раздевалась до футболки. В тот раз, когда она все же надела кофточку с рукавами покороче, левое запястье обматывал бинт. Она еще сказала, что обожглась на кухне. Получается, солгала. «А я могу что-то для нее сделать?» «Постарайся, чтобы она как можно больше плакала». «Плакала? Зачем?» «Знаешь, почему я основала кружок растроганных?» «Ах да, он же теперь киноклуб». «Так вот, знаешь, зачем я его основала?» Спросила она, крепко сжимая платок и глядя мне прямо в глаза. Слезы Мамоки наконец остановились. Если честно, я ни разу не задумывался, откуда взялся таинственный кружок. Наконец, сэмпай объяснила». Когда люди плачут, их тревога и другие негативные эмоции обнуляются. Когда я об этом узнала, поняла, что Судзуне надо как можно чаще плакать, поэтому я открыла кружок, в котором мы смотрели всякие слезливые фильмы, читали трогательные книги, и Судзуна правда стала реже вешать нос. Пожалуйста, проследи, чтобы кружок собирался как обычно». Дальше Мамока рассказала мне про действенность слез и три их вида, вегетативную систему и все то, что я уже слышал от Хасина. «Наверное, она сама почерпнула все свои знания у подруги». «Так, может, лучше ее тогда постоянно смешить?» «Я тоже сначала так думала, но, насколько я понимаю, от слез больше эффекта. К тому же...» Мамока еле заметно улыбнулась. «Судзуна плакса, и так намного проще». «Тут не поспоришь». «Только у меня одно важное уточнение», добавила девушка, поднимая указательный палец. «Какое?» «Пожалуйста, не показывай ей истории с плохим концом. Так ей станет только хуже». «Понял. А ведь и правда, почти все фильмы и книги, которые она мне давала, заканчивались хорошо. Да, что-нибудь грустное в них обязательно происходило, но для героя в конце оставался луч надежды. Хасина в основном выбирала очень добрые истории. Я зарубил этот пункт себе на носу и глубоко вздохнул. Только теперь, кажется, я вообще смог спокойно дышать. Никогда прежде я так не уставал от простого разговора. Хорошо». Я присмотрю за Хасина и прослежу, чтобы она плакала как следует». «Ага». Мамока снова подняла глаза и улыбнулась. «Полагаюсь на тебя». Перед тем, как я ушел, мы обменялись контактами и заключили альянс по спасению Хасина. С учетом того, что я всю жизнь избегал близких связей, Симпай дала мне очень сложную задачу. Но я согласился без колебаний, потому что тоже не хотел, чтобы Хасина умерла. Поначалу я стал думать, как мне довести ее до слез но потом понял, что ничего особенного делать не нужно. Пусть все будет как раньше. Она пытается меня растрогать, но лишь раз за разом сама попадается в расставленные ею сети. Мы, как и велела мне Мамока, просто продолжим проводить обычные заседания кружка, на которых Хасина будет плакать, что нам, собственно, и нужно. «Надо же, легкая победа!» — кивнул я сам себе, когда подошел автобус. Только в пути я вдруг вспомнил одну важную деталь, которую забыл уточнить, и написал Мамоке — А какого числа умерла Юдзуна? Ведь Хасина дважды попыталась покончить с собой именно в этот день. Такие вещи нужно уточнять заранее. Ответ не заставил себя ждать. 16 ноября. Кстати, я забыла сказать, Судзуне об истинной задаче кружка ни слова. Хорошо, согласился я и погасил экран. Однако вскоре снова пришло уведомление. На этот раз писала Хасину. «На следующей неделе заседание, так что приходи к Мамо Китян, в форме. Информацию о точной дате ожидайте позднее». Она и не знала, какие чувства обуревают меня в эту самую минуту. Думала, что продолжает выжимать из меня слезу, но на самом деле теперь и я вступаю в ту же игру. Пусть роли несколько переменились, но в сущности все осталось как прежде. «Принято», — коротко отписался я, после чего спрятал телефон в карман. До конца каникул оставалось три дня. Сегодня мы с Хасиной договорились встретиться. Она сказала, что очень хочет показать мне один фильм, пока каникулы не закончились, и я согласился. Но перед встречей снова заглянул к Мамоке. Она написала вчера вечером, что надо кое-что обсудить, и утром это можно сделать без проблем. Саямакун, заранее прости, если я ошибаюсь, но у тебя случайно не Адакрия?» Огорошила она меня прямо с порога. Я застыл в дверях. Вот уж какого вопроса я не ожидал. «Как ты догадалась?» «Ой, так это правда? Я все думала и думала о тех словах, которые Судзуна сказала, когда мы в первый раз тут все вместе собрались». Я перешерстил воспоминания. «А что она такого тогда сказала? Хасина ведь не знала о моей болезни. Так как же тогда вообще мог всплыть мой диагноз? Дело было месяц назад, и я уже подзабыл детали». «Ты ведь ей говорил, что у тебя болезнь, при которой умирают от слез. Я тоже сначала решила, будто ты так пошутил, но потом подумала, а вдруг?» Оказалось, про Адакрию писали в одном из романов, которые Мамока читала в последнее время. Так Сэмпая узнала, что подобная болезнь и правда существует. Вспомнила, как ей представила меня подруга, сопоставила все факты и решила уточнить. «Почему же ты с таким диагнозом согласился вступить в кружок?» «Логичный вопрос». «Кто в здравом уме запишется в ряды любителей поплакать, если слезы могут его убить?» «В здравом уме — никто». Смирившись, я рассказал Мамоке о гладавших меня демонах. О планах умереть в течение года умолчал, но честно признался, что мне сточертело жить без слез, и я решил хоть немножко их пролить. «Вот оно что! Не плакать тяжело». «Еще как! Умоляю, не рассказывай Хасина и не давай ей эту книжку». «Да я-то не дам!» «Но ведь ты же умрешь, если расплачешься. Уверен, что хочешь остаться в кружке?» «Уверен. И ты уже сама убедилась, что меня ничем не проймешь. Так что за меня не бойся». Впрочем, встретив печальный взгляд Мамоки, я пожалел, что доверил ей свою тайну. Она и так переживала за подругу, а я только прибавил ей новых забот. «Кстати, о чем этот роман?» «Ну, я пока не добралась до финала, но в целом...» Она взяла книгу со столика. На обложке я прочитал «Крохотная слезинка». Там о молодом человеке Садакрии, который влюбился в неизлечимо больную девушку. Я промолчал. Краткая аннотация красноречиво давала понять, чем все закончится. Пожалуй, я не хочу читать такую книгу. Приближалось время встречи с Хасина, поэтому я собрался на выход. Однако стоило мне шагнуть прочь, Мамока вдруг бросила вслед. "Саямакон, ты ведь влюбился в Судзуно?» Вопрос застал меня врасплох, и я поспешно обернулся. «Нет, ничего такого». «Просто подумала. Если что, передо мной можешь не таиться». «Нет, правда, ничего такого». «Но ты покраснел». Я тут же отвернулся. Только мельком позволил себе взглянуть в сторону мамоки, и она, как обычно, смеялась, изящно прикрыв рот ладошкой. Если честно, я и сам себя не понимал. «Мне просто хочется, чтобы у Судзуны появился парень или еще кто-нибудь близкий. Может быть, ради любимого ей захочется жить». Пробормотала сэмпай, как будто сама себе. Я решил сделать вид, что ничего не услышал, и сбежал из палаты. В автобусе до станции мне написала Мамока. «Вот канал Юдзуны». К коротенькому сообщению она прикрепила ссылку на видео, на которую я и нажал. Открылось окошко, озаглавленное фортепьяно Юдзуны Хасина. Я тут же обратил внимание, что у нее без малого 3000 подписчиков, и включил видео «Играю маленькую собачку Шопена». Камера стояла позади пианистки, чтобы зрители хорошо видели ее руки, а потому в кадр не попадало лицо, но передо мной сидела девочка с хвостиком. Вскоре она начала играть. Я был поражен, до чего ловко порхали ее пальчики по черно-белым клавишам. Девочка раскачивалась в такт музыки, и из-под ее рук лилась чудесная мелодия. «Кто интересный оператор? Не Хасина ли?» Изображение чуть дрожало, то есть явно кто-то держал камеру на весу. Видео загрузили за месяц до гибели Юдзуны. Слушая прекрасные переливы, я невольно задумался, с какими чувствами она тогда играла. Я не рассчитал время и в итоге опоздал на 15 минут. Хасина, как обычно, в кофточке с длинными рукавами, ждала меня у нашего привычного сферического арт-объекта. «О, ну, наконец-то! К сеансу опаздываем, так что бежим!» «Прости, что так задержался. С меня угощение!» тогда мне попкорн». Я кивнул, и Хасина просияла. С тех пор, как Мамока рассказала мне об обстоятельствах ее жизни, мы встречались уже не в первый раз. И все же теперь я невольно подозревал в ее улыбках фальш. Но может, я просто привык верить в худшее? Через несколько минут мы добрались до кинотеатра. Сегодня я во второй раз в жизни выбирался смотреть фильм на большом экране. Первый был в седьмом классе. В тот самый день, когда мы пошли компанией из пяти человек на слезливую мелодраму и меня окрестили бессердечным сухарем, и вот сегодня Хасина захотела посмотреть какое-то стремительно набирающее популярность аниме. Мы распечатали билеты и отправились в третий зал искать свои места. На большом экране эмоции намного ярче, чем на маленьком. Тихо поделилась со мной Хасина, когда мы сели в кресло. Пожалуй, и правда, я чувствовал себя иначе, чем перед пятнадцатидюймовым монитором. Полотно экрана простиралось, насколько хватало глаз. Уже этого было достаточно, чтобы меня, будто маленького мальчика, охватило волнение. Хасина тоже в прекраснейшем расположении духа уплетала оплаченный из моего кошелька попкорн. Ведро мы взяли большое, потому что она предложила съесть его пополам. Отыграла реклама киноновинок, и сеанс начался. Свет, разумеется, погасили, и мне при всем желании, кроме экрана, смотреть было некуда. Да уж, и сравнивать нечего, насколько сильнее меня поглотила история здесь, чем дома или в кабинете кружка. Так, глядишь, и расплакаться недолго. Однако даже в новом окружении мои глаза не обожгли горючие капли. Соседи, как обычно, уже всхлипывали и шмыгали носами. Почему же я один не в состоянии расплакаться? Я не чувствовал себя из-за этого ущербным. Но до чего все-таки странно, что я... В прошлом такой чувствительный ребенок разучился плакать даже над самыми трогательными фильмами. Вот что приводило меня в отчаяние. Я чувствовал эмоции, но почему-то слезные железы отказывались на них отзываться. Казалось бы, идеально для больного садокрии Но я хотел спастись от этой бесслезной жизни. В средней школе меня уже исключили из общего круга общения за то, что я не выплакал себе глаза после фильма. Я честно сказал, что он мне понравился, но одноклассников волновало лишь одно — Роли ты слезы или нет? От человека ожидают, что его душа откликается на то, что он видит и слышит. Я понимал, чего от меня пытаются добиться друзья. Но я вел себя как робот. Для робота чувство под запретом. И машины обязаны всегда оставаться бесстрастными. Даже нет, я хуже робота, потому что от них хотя бы была польза. От мысли, что я больше никогда в жизни не пророню ни слезы, смерть казалась более заманчивым вариантом. Я не видел смысла в этом беспросветном отчаянии. Вдруг я заметил, что на экране под эмоциональную музыку уже бегут финальные титры. Хасина тихо всхлипывала и дрожала, прижав к лицу платок. В общем, задачу довести ее до слез я опять выполнил, не напрягаясь. Потом в зале включили свет. Зрители потянулись к выходу, но вот мою соседку, кажется, ноги не держали. «Какие эмоции! Какие эмоции!» всхлипывала она, и я усмехнулся. Сел на место и принялся ждать, когда она придет в себя. «Ну все. Идем?» — спросила Хасина через несколько минут. Теперь она уже лучилась довольством. Я много лет не чувствовал облегчения, которое охватывает душу после того, как хорошенько проплачешься, и завидовал ей от всего сердца. Из кинотеатра мы переместились в ближайшую кофейню, чтобы поделиться свежими впечатлениями. «Мне кажется, это лучшее кино, которое я видела за год. Жалко, тян с нами нет», — вздохнула Хасина, отпив глоток холодного чая. Я согласился и пригубил свой матч-латте. По языку разлилась приятная горчинка. «Точно, надо записать, пока не забыла», Пробормотала подруга, доставая из сумочки и раскладывая на столе блокнот. Рядом с названием фильма она начеркала пару картинок и быстро обрисовала эмоции. Я же при виде тетради слез невольно вспомнил скрытую от посторонних ее другую часть. Тем не менее, в эту самую минуту я не видел ни малейшего признака того, что подруга хочет свести счеты с жизнью. Вдруг мне в голову пришла идея. Я открыл приложение камеры и щелкнул пишущую подругу. М? Ты что-то сфоткал?» «Да, свой лад то Загружу к себе на страничку». «Ты же его уже почти допил», — удивилась девушка, но вскоре снова сосредоточилась на тетради. Я же, убедившись, что фотография не смазалась, чуть ли не впервые за год открыл твиттер. Удивительно, как меня из аккаунта до сих пор не выкинуло. Я быстро перешел в один конкретный профиль. Несколько лет назад в сети прославился человек под ником Зинзинман. Он умел предсказывать смерть. Его имя на немецком означает «мрачный жнец». И, по слухам, тот, кто скрывался под аккаунтом, безошибочно определял дату гибели человека в пределах 99 дней. Достаточно отправить жнецу в личку фотографию, на которой видна голова человека. Он отвечал только тем, над кем увидел цифры. «Я раньше уже присылал ему пару своих фоток, но ответа ни разу не удостоился». До годовщины смерти Юдзуны оставалось не так много времени, и если Хасина в этот день умрет, Зинзинман ответит. Я приложил к сообщению свежую фотографию и отправил его. «Все, готово!» — воскликнула Хасина, и я тут же поднял голову. Она дописала впечатление о фильме и спрятала блокнот. Я же поспешно погасил экран и залпом допил оставшийся напиток. «Саяма-Кон, тебя даже сегодняшний фильм не довел до слез. Беда!» Вздохнула подруга мелкими глоточками, попивая холодный чай. «Тебе-то какая разница?» «Никакой. Но я решила во что бы то ни стало добиться своего». «Сомневаюсь, что у тебя получится». Хасина надулась и в знак протеста отпила еще глоточек. «Я невольно рассмеялся. Хорошо бы и правда когда-нибудь расплакаться. С другой стороны, если это случится, я больше никогда не увижу Хасина и ничем ей уже не помогу». Тем временем подруга опомнилась и вернулась к обсуждению впечатлений от фильма. Я только поддакивал в нужных местах, но на самом деле думал о своем.